Глава 18. Едва мы именовали порог, как пролом за нами с грохотом закрылся, и мы оказались в полной темноте. Блин, надо было с собой хоть факел какой захватить, что ли. Тема кромешная, к такой глаза и не привыкнут, наверное. Чтобы видеть в темноте, нужен хоть какой-то источник света, хотя бы самый тусклый, здесь же таковых не наблюдалось». «Нет, из дверей пробивали слабо цветы факелов, но дальше...» «Блин, и что вообще делать?» «Здесь же реально ни хрена не видно. Никаких стальных стражей не нужно, сами убьемся. «Ладно. Нужно немного отойти от дверей, постоять, привыкнуть». «Дай руку», – прошептал я Корл. Дождавшись, пока узкая девичья ладошка нырнёт в мою ладонь, я ступил на шаг, держа Корл на расстоянии, почти прижался к стене и проговорил. «Так и идём. Держися чуть позади». Если отпущу руку, не дергайся. Оставайся на месте. Смотри за обстановкой. Если все нормально, я скажу. Если нет, думаю, ты поймешь. Тогда действуй по обстоятельствам. Но ради бога не кричи, и не лезь на рожон. Все. Держимся ближе к стене и идем. Медленно, не спеша, бочком. Все понятно? Да. Голос Корол звучал чуть напряженно. Девушка изо всех сил пыталась не показать, насколько ей страшно, но получалось у нее откровенно говоря не очень. Но понимаю сам мандражиру. «Ладно, погнали». Я ощупал пол перед собой носком ботинка и сделал первый шаг. Затем таким же образом второй. Да и без света мы-то долго пробираться будем, однако. Тем не менее, желание улететь развершившуюся под ногами пропасть не возникало. И потому лучше поторопиться как можно медленнее. Эх, палку бы какую-нибудь хотя бы. Поверхность под ногами была неожиданно ровной и как будто даже пружинила. Я на миг сжал ладонь корла. Давай девушке знак остановиться. Присел и коснулся пола. Хм, такое же, как в цитадели, из неизвестного упругого материала. Проверяя догадку я коснулся стены, и снова узнавание. Ровный, чуть теплый камень. Интересно, интересно. Получается, железный коридор и честь строения, подобного цитадели старков? Вполне возможно, особенно учитывая, что я видел вверху в зале суда. Очень хорошо бьется и с мертвыми механизмами, и с посадочной площадкой над водопадом. Тогда, наверное, пропасти под ногами опасаться не стоит. А чего стоит? Блин, вот так вот в темноте совсем не интересно. Даже если кто-то на меня кинется, я даже среагировать не смогу. Хотя стоп. Только сейчас я понял, что понемногу начинаю различать очертания тоннеля. Хм, странно. Откуда свет? Ответ на свой вопрос я получил довольно быстро. На стенах постепенно разгорались круглые плафоны, установленные через равные промежутки. И снова, как в Сетадали Старков, Кажется, здесь используется нечто вроде детектора объема, ну или его магического аналога. Пока тоннель был пуст, он находился в режиме энергосбережения. Сейчас же, когда внутри находились мы, система постепенно пробуждалась. Интересно, остальные стражи тоже просыпаются где-то в глубине коридора? Секунд через тридцать светильники достигли уровня свечения не сломать ноги в потёмках, и на этом остановились. Что ж, уже хорошо. По крайней мере, оглядеться можно. Пока что ничего особо интересного я не видел. А круглый тоннель с ровным полом и потолком тянулся вперед. Постепенно плавно поворачивая влево. Голые стены, если не считать светильников, ровные упруги пола все. Хрен его знает, если честно, почему аборигены прозвали это место железным коридором. Как по мне, такое же, как и другие в пещерном городе, разве что повышенного, так сказать, уровня комфортности. Или железная это отсылка к технологичности. Ничего не понятно, но очень интересно, короче. Ладно, посмотрим, что там будет дальше. Не понимаю, подала голос Корел. «Во, я не одинок в своем недоумении». Я повернулся к девушке и вопросительно поднял бровь. «Откуда здесь все это?» Девушка обвела рукой пространство перед собой. «Если б я не знала, что нахожусь в гиблых землях, решила бы, что мы в городе любого из великих домов. Как это? Я не понимаю». Я молча пожал плечами. «Если уж корол не знают, то мне это откуда знать? Возможно, ястость смог бы внести голос. Но, увы, абонент находится вне зоны на действия сети». Будем надеяться, что хотя бы после инициации оттуда её вдышло, связь восстановится. А то задолбали уже непонятки эти. «Могу только предположить, что эти земли не всегда были гиблыми», — проговорил я. Корол наморщила носик. Пойдем, поторопила я девушку. «Со светом веселее, но все равно нужно быть осторожными. Иди за мной». Мы медленно двинулись вперед. Я весь обратился вслух, но, как не вслушивался, не мог уловить ни единого шороха. «Странно все это». Коридор плавно повернул влево и вдруг расширился, превращаясь в большой круглый зал. Я замер у входа и поднял сжатую в кулак правую руку, делая знак «Коралл». «Так, что тут у нас?» Как и коридор, зал был высечен в скальном массиве неизвестными строителями. Когда-то здесь произошел обвал, то тут, то там в зале валялись массивные каменные глыбы. Я поднял взгляд. «Ну да, так и есть». Частично обрушился потолок. Кое-где дыры прям зияют. Но что интересно, в этих дырах виднеется совсем не небо. Кажется, там тоже тоннели. Второй этаж, типа, интересное место. Сейчас сложно сказать, что зал представлял собой раньше. Отсюда вынесли и вымели всё, имеющее маломайскую ценность. Не осилили, лишь прикручены к полу металлические стойки от каких-то то ли приборов, то ли установок, до несколько по-настоящему больших скрытых контейнеров. Интересно, что в них хранилось. На другой стороне зала виднелась дверь, большая, круглая, с лепестковым механизмом и выемкой под ладонь в центре. Такая же, как в цитадели Старков. Интересно, интересно. А что же за ней может скрываться? Судя по тому, что больше никаких тоннелей из зала не вело, нам именно туда. а оно откроется вообще? Единственный способ выяснить это — приложите ладонь к выемке и посмотреть, что будет. И я, пожалуй, так сделаю. Махнув Королу, чтобы следовало за мной, я вошел в зал. Опасности вроде никакой. Если нас где-то и ждут ужасные стальные стражи, то явно не здесь. Не то, чтобы я сильно спешил с ними встретиться, но и в пустом зале ведь тоже нечего. Так что... Едва слышный шорох, я услышал ровно в ту же секунду, как зафиксировал периферийным зрением движение в тени, а потом что-то сверкнуло, щелкнуло, и я бросился на пол, увлекая за собой корл. Воздух над головой прочертила синяя молния, прошла выше и с ужасающим грохотом взорвалась в стену. Я перекатился, укрываясь за крупным обломком, выргался и, высунувшись, одним движением затянул за него же корл. «Что это было?» — пробормотала испуганная девушка. Отвечать я не стал, хоть кое-какие догадки у меня и имелись. Не до того пока. «За мной!» — рыкнул я и рванул вперед на полусогнутых, увлекая девушку за собой. Я уже слышал подобный щелчок и свист, и закончился он очень похожим взрывом. Тогда, на скале, когда Оркл стрелял в Рею, По нам кто-то стрелял из лука с магическими ядрить их через кочерыжку стрелами. «Быстрей!» — рявкнул я, толкая корл под прикрытие очередного обломка. Сам не успел самую малость. Полыхающийся ним наконечник ударил в камень и взорвался. Я упал на задницу и зашипел от боли, когда каменная крошка, выбитая взрывом микрошрапнелью, сыпанула по телу. «Твою мечту!» Присев за обломком, я попытался проанализировать ситуацию. Стреляет по нам явно не ужасные стальные стражи. Это дело рук обычного лучника. Кажется, ублюдочный Дарик решил постраховаться и отправил в тоннель убийцу. Тот, правда, то ли припоздал, то ли оказался тугодумом. На его месте я бы открыл огонь, едва мы появились в зале. Сейчас же эффект неожиданности утерян. И достать нас будет гораздо сложнее. Впрочем, и мне до него не добраться. Зал большой, и, несмотря на то, что можно укрываться за обломками, рано или поздно мне перестанет вести. И стрелок всадит таки в меня стрелу. По Патовая ситуация, надо что-то придумать. Однако что-то придумали за меня. В наступившей на миг тишине я вдруг отчетливо услышал звук камешка, попавшего под ботинок, и совсем не с той стороны, где засел лучник. Последнюю секунду поняв, что это означает, я вскочил на ноги, одновременно отталкивая корл в сторону. Тот, кого прикрывал лучник, понял, что неожиданного нападения не получится, и ринулся в атаку, более не скрываясь. Здоровенный детина выскочил из-за камня, за которым мы сидели, выкрикнул нечто нечленораздельное раздельное и занес над головой кривую саблю, который сжимал обеими руками. «Да, уровень подготовки убийцы, мягко говоря, не впечатлял. Мне даже навыки Дэймона не понадобились. Сместившись чуть в сторону, я коротко заехал в детине в солнышко, а когда тот согнулся, роняя саблю, возвратным движением ударил локтем в затылок. Мик и массивная тоже распласталась у моих ног. Готов. Нагнувшись, я подобрал саблю, обшарил с дорвяка, снял с его пояса ножны снушительным тесаком и всунул себе за ремень. «Хорошо. Один готов. Остался вопрос, что делать со вторым». «Эй, ты!» — выкрикнул я снова, присев за камнем. «Твой товарищ пёкся, Ты следующий!» В ответ тишина, ожидаемо. «Ладно, надо как-то добраться до лучника. И вроде бы есть идея, но твою ж дивизию. Как же не хочется подвергать опасности корл, Вот только других вариантов я не вижу». Корл, позвал я девушку. Наследница пламенного трона повернулась ко мне. Страха на лице вроде бы нет. Уже хорошо. Что ж, может, чего и получится. «Корл! «Повторил я. Скажи, ты быстро бегаешь?» «Раз, два, три... Начали!» Выдохнул я, размахнулся и изо всех сил швырнул крупный камень в обломок скалы, что маячил десятки метров справа. Камень с треском ударил в обломок, и в тот же момент корл с низкого старта рванул в противоположную сторону. Я же стараюсь не смотреть на девушку, вздернул громилу спутанного его же ремнями на ноги и прикрываясь им выскочил из укрытия вперед вперед вперед как я и рассчитывал лученька растерялся сначала он дернулся в сторону обломку скалы потом развернулся корл мчащий к следующему укрытию Выдержки стрелку не хватило щелчок тетивы и стрела с мерцающим наконечником понеслась к девушке черт хоть бы успела успела корл рыбкой нырнул в укрытие и тут же в стену за ней ударила стрела вспышка грохот Не отвлекаясь на происходящее со вседоступной мне скоростью, пер на полусогнутых в сторону лучника, толкая перед собой перепуганным и громилу с кляпом во рту. Стоит ему упереться как следует, и неминуемо скажется разница в весе. Эту тушу мне не сдвинуть. Потому почувствовать опоры я ему не давал. Заломив громилю локоть, я наклонил его так, чтобы ему приходилось бежать, просто чтобы не упасть. Дополнительный стимул несостоявшемуся убийце придавал его же тесак, вонзившийся кончиком в поясницу громили. Дерьмовый план, если честно. Стоит Громели хоть немного прийти в себя, хоть секунду подумать, и несравнимые весовые категории сыграют против меня. Но другого у меня не было. Потому я не собирался давать Громиле время подумать. До стрелка было чуть больше двадцати шагов. На меня он отреагировал, когда я сократил это расстояние до десяти. Словно замедленной съемки я увидел, как рука лучника уходит за спину, чтобы вернуться с зажатой в пальцах стрелой с голубым пульсирующим наконечником. Лук пошел вверх, стрела улеглась на полку. Плечи согнулись под гнетом тетивы. «Сейчас!» Стрела, сорвавшись с тетивы, пошла вперед, и я изо всех сил толком громилу ей навстречу, тут же зигзагом уходя в сторону. Справа вырос обломок скалы. Я оттолкнулся от него ногой, резко меняя направление, и прыгнул на лучника. Левая ладонь сомкнулась на горле ошарашенного стрелка в тот же момент, когда наконечник стрелы пробил череп громили и взорвался, расплескав его содержимое. На щеку брызнуло теплым и липким, но я не обратил на это внимания. Короткий, рассчитанный взмах, и клинок, преодолел слабое сопротивление кожаной одежды, по рукояти ушел в бок лучника. Глаза стрелка расширились, он открыл рот, но захлебнулся собственным криком, когда я ударил еще раз, и еще. Лучник обмяк, дернулся и медленно опустился на пол, стоило мне его отпустить. На полу он принял позу эмбриона, перекатившись на неповрежденный бок и замер, периодически мелко вздрагивая. Готов. Если сейчас же не переместить его в современный медицинский центр, парень не жилец. А тут, насколько я успел заметить, с медицины напряженка, да и сам я не горел желанием спасать придурка. Нагнувшись, я схватил его за шиворот и приподнял над полом. Кто тебя послал? Гаркнул я в лицо неудачливому стрелку. Говори быстро, кто послал? Да, Рикс? Да, Рикс! Лучень кивнул, дернулся, и из его рта хлынула кровь, заливая мне руку. Брезгливо сбросив умирающего, я скривился, присел на телом и руку об одежду стрелка. как кабана, блин. Стрелок пару раз дернулся и затих, а я выпрямился и оглядел зал. «Корал, ты в порядке?» «Корал!» Девушка аккуратно высунула голову из укрытия, увидела, что опасность миновала и показалась полностью. Подошла ко мне, посмотрела на трупы, брезгливо сморщила носик и все. «Хм, хорошо, только истерики мне сейчас не хватало». «Кто это?» спросила Корал, разглядывая тело стрелка. «Убийца, подосланный Дариксом, пожал плечами. «Правда, какие-то неубедительные». «Эти два идиота собирались прикончить Старка?» — корл усмехнулась. «Пусть и не инициированного, самоубийца». Я чуть удивленно посмотрел на девушку. «Это так ко мне подмазывается, что ли?» Но зачем ему это понадобилось?» — задала меж тем новый вопрос корл «Боится?» — хмыкнул я. «Тот первый парень, которого я загнал над провалом, Он же тоже в меня целился. Дарикс, как я понимаю, решил затеять тут небольшую революцию. И ему совсем не нужны одаренные лояльные Орфусу. Готов спорить, он ни минуты не сомневался в нашем происхождении. Вот и решил постраховаться, чтобы мы точно не добрались до сферы. Он боится нас, даже не обладающих силой. А уж после инициации мы для него здесь точно лишние. Особенно учитывая, что я обещал ему шею сломать после возвращения. «Урод!» — зло прошипело корл. «Надеюсь, ты выполнишь своё обещание». «Старки слов на ветер не бросают», — успехнулся я, наклоняясь стать телом лучника и принимаясь его обыскивать. «Получается, теперь мы можем вернуться?» спросила вдруг Корл. «В смысле?» Не понял я, повернувшись, я с интересом посмотрел на девушку. «У нас есть доказательство, что Дарик пытался нас убить», — пожал плечами Корл. «Тела убийц. Можем вернуться и расстроить его планы». «Ага, а он отбрешётся. Скажет, ничего не знаю. Я тут вообще не при делах». «Нет, Корл, мы пойдем до конца. Вернувшись, мы, может, и попытаемся перепереть Дарикса к стенке. Но без испытания серебряной сферы, как они здесь это называют, это буду слова чужаков против слов жреца, или кто он у них здесь. Да и сказать по правде, я сам очень хочу навидаться сферу. Немножко надоело, что меня все пытаются понять. После прохождения инициации сделать это будет трудней. Ты разве сама не хочешь обрести силу? «Я...» — Корол, замялась. «Я боюсь». «Чего?» — закончил с обыском, я выпрямился и повернулся к девушке. «Инициации? А что... что если колыбель не примет меня?» «Брось!» — махнул рукой я. «До моего совершеннолетия еще несколько недель», — громко проговорила Корол. Я внимательно посмотрел на девушку. Черт, а ведь о таком я как-то не подумал. Интересно, это вообще важно?» или инициацию просто привязывают к совершеннолетию, как к некой сакральной дате». «И?» — решил потянуть время, проговорил я. «Думаешь, это настолько важно?» «Не знаю», — растерянно пожал плечами девушка. «Просто обычно это праздник, торжество, при котором присутствует весь дом, гости, приглашенные из других домов, бала. «Я с трудом сдержался, чтоб не рассмеяться. Вон и чё, Михайлович, понимаю». «У нас так девчонки выпускной в школе ждали, а тут больше, чем выпускной. Возможность блеснуть в свете, побыть звездой вечера, баллы, красавчики, лакеи, юнкера, ага. Эх, какая же она все таки еще мелкая!» «Если мы выберемся отсюда», — очень серьезно проговорил я, глядя прямо в глаза девушке, «у тебя обязательно будет еще не один бал в жизни, а вот если не выберемся, то сильно вряд ли, так что особых вариантов у нас нет». «Ладно», — Курол махнул рукой. Выбора действительно нет. У тебя есть план? Конечно, уверенно кивнул я. Откроем дверь, пройдем железный коридор, найдем сферу, пройдем инициацию. Просто как пряник съесть. А корол растерянно замерла. А более подробного плана нет? Пока нет, проговорил я, пристраивая за спиной колчана. Но я обязательно его придумаю, если мне дадут на это время, мысленно закончил я. и, к сожалению, что-то подсказывало, что со временем на сочинительство планов у нас напряженка. «Впрочем, а когда было по-другому?»